Глава 67. Электровзор над Грайзелом. Мы готовы к финальному тесту, Ро. Готовы ли? Ро не был уверен. Он так долго ждал этого, изучал тексты, найденные в Отцовской коллекции, тексты, о которых старый тиран забыл, оставив пылиться в библиотеке Взора. Великий Эсгорро, тот, кто преобразил самого себя и преобразил Нигилов, тот, кого Маркион нашёл истекающим кровью в великом зале. Помоги мне, Маркион, пожалуйста. До да чего он докатился? За всю жизнь Эсгорни когда-никогда не проявлял доброты к своему сыну, никогда не относился к нему с уважением. Оказалось довольно справедливым, что сейчас, валяясь в крови посреди своих апартаментов, он был вынужден просить о помощи того самого сына. Ро даже не наклонился, так и продолжал стоять над отцом. Кто это сделал? Брызгая кровью изо рта, Эсгер прохрипел: "Я я не знаю". "Жаль", сказал Ро. "По крайней мере, была бы хоть какая-то польза". Первый удар ноги выбил умирающему челюсть, второй раздробил щеку, третий, вероятно, убил его, но точно сказать было нельзя. Что до четвёртого, пятого, шестого и седьмого, те были просто забавы ради. Ро простоял там около часа, не из уважения к покойному, а чтобы запечатлеть сцену в памяти. Он намеревался запомнить Эсгаро ро именно таким, немогучим деспотом, превратившим его жизнь в пытку, а избитым куском мяса. Маркеон Кизме Аттерсонду не терпелось. Ро мог его понять. Ему и самому следовало бы испытывать такое же чувство, но что-то его сдерживало. Голос отца в глубине сознания. Даже спустя все эти годы казалось, будто старик стоит рядом, обратив к нему лицо, превращенное в месиво. «Зачем ты это делаешь, Маркеон? Ты сам-то хоть знаешь? Неужели не понимаешь, насколько все изменится? Разве ты готов?» Он поднял взгляд, посмотрел в налитые кровью глаза пленного, ожидая за стеклом лаборатории. Посмотри на него, Маркион. Он знает. Он знает, насколько ты слаб. Заткнись. Что? Рора развернулся, а Торсонд глядел на него недоуменно, смущённо. Я только спросил. Мы будем готовы, когда я скажу, что мы готовы. Как глупо. Ещё не хватало, чтобы Чедрафен подумал, будто он разговаривает с мёртвыми. Эсгора давно нет. Сейчас его, маркиона момент славы. Взгляд, едва дыдая, буравил ему затылок. Рона щупал шлем, натянул его на лицо. Он должен быть глазом, должен быть сильным. Не как отец, не как Лоденгрейд, шторм и не как Кизма, мать его Аттерсент. В ухе зажёг жалком линк. «Что такое?» — немного принужденно бросил Ро. В ответ раздался холодный голос. «Лорна Ди. Сюда летит корабль. И...» «Это Республика. Неужели их обнаружили? Как? И почему эта женщина беспокоит его, когда и так должно быть ясно, что делать?» «Так позаботься, чтоб он не сел, Лорна. Сбейте, проклятый корабль, и дело с концом!» Лорна Ди дождалась, когда связь выключится. Всё шло не так, как она планировала. Оживить Пена это был риск, который однако доставил ей удовольствие. Особенно приятно было глядеть на его месистую морду, когда он вообразил, что она отправится с ним на Сайклор. Убедить большую часть его бури остаться на Грайзеле это было не трудно. В конце концов он бросил их на валу, оставив наедине с гротами. Но сейчас, сейчас ей хотелось вызвать легенсию, чтобы издеваться над Пэном и слушать, как он захлёбывается в собственной крови, если только его больное сердце ещё не остановилось от токсина Ро. Сипанит не исцелил его, а лишь продлил мучение. Что до Ро, Лорна пока не решила, что делать с Ро. Она заготовила историю на тот момент, когда глаз узнает, что Пэн выжил, что он увёл легенсию в налёт на Сайклор и что он ныне превратился в звёздную пыль. В зависимости от того, как Роу воспримет эти новости, Лорна планировала либо использовать это к своей выгоде, либо в самом деле захватить взор и пророчицу. Для этого Доутин ей не требовался. А если Роу попытается её остановить, она вырвет у него шприцы из рукава и выколет ему глаза по одному за раз. Не была она готова лишь к одному, что Грейзол обнаружит. Без такого осложнения она вполне могла обойтись. Лорна переключилась на другой канал и вызвала того нагила, который сообщил о приближении корабля. Огонь по врагу! Сбейте его! Хозяйка бури, ответил стрелок, сидящий на лазерной турели. Они сигналят. Это Амарант. Амарант? Новый сюрприз, но уже более приятный. Лампроид был одной из самых надёжных её туч. Лорну никто не смог бы назвать сентиментальной. Никто, если хотел сохранить череп, прикрепленным к спинному мозгу. Однако то, что пришлось его бросить, было довольно-таки горькой пилюлей. У Лорны имелись планы в отношении этого ядовитого слизняка, но она считала его мертвым. И вот он здесь возвращается на базу. За это он будет произведен в грозы. Если только... Она схватила дезинтегратор и бросилась к двери, на бегу пролаев в Камлинг. Пусть садится, но просканируйте корабль. А что искать? Неужели не очевидно, почему сегодня все стараются действовать ей на нервы? Устройство слежения Дубина, приступайте, живо. Вставай. Амарант схватил девчонку Курану. Его зазубренные клешни угрожали порвать тонкую кожу на её руке. Не бейте меня, пожалуйста. Ну что за ничтожество. Тра попустившись, плюхнулся в лужу воды, и амарант поволок женщину на выход. Он принюхался. И опять шёл дождь. Он не возражал. Ему это даже нравилось. Напоминало о Флорне. Амарант знал, что никогда не вернётся домой. После того, как он перебил всё своё гнездо, об этом не могло быть и речи. Но Грайзель был тоже ничего. До налёта на вало он полюбила охотиться в лесу на свинорексов. Возможно, поохотится и сегодня, после того, как доставит добычу. По крайней мере, женщина не причинила хлопот за время долгого перелёта до базы. Не имея тропы, Амарант вынужден был передвигаться серией коротких прыжков, что заняло целую вечность. Но республиканский челнок перенёс это испытание великолепно. Хороший кораблик. Возможно, стоит попросить Лорну, чтобы его оснастили двигателем тропы и приличными пушками. А вот и она, стоит посреди дворика для прогулок, не обращая внимания на дождь, барабанящий по маске. Амарант пытался возненавидеть её за то, что бросила его, но он знал, что на её месте поступил бы точно так же. Она сама частенько говорила: "Главное выжить". "Я привёз тебе подарок, Ди", сказал Амарант, толкнув Курану в спину. Женщина поскользнулась на мокром ракрите и приземлилась в велики под ноги. "Даже два подарка", сказала хозяйка бури, махнув своим дезинтегратором в сторону республиканского корабля. "Где ты его спёр?" Амарант гордо надул шею. «На джедайском аванпосту!» Тон-Ди практически не изменился, но Амарант знал, что ее это впечатлило. «А это кто?» Женщина отозвалась, опередив его. «Меня зовут Клэрин Чеккат». «Она говорила о каком-то мощном оружии», — быстро добавил Амарант, не желая, чтобы девчонка перетянула внимание на себя. «Даже так?» Амарант представил, как взгляд Ди снова переключился на него. «А хвоста за тобой не было?» Амарант покачал сегментированной головой. «Нет, я им сказал, что убью женщину». «А следящие маяки ты искал?» Его длинный язык вдруг пересох. «Ну?» «Я... я не подумал». Лорнадив скинула ружье и выстрелила. Амарант взвыл, лишившись руки... Плоть растворилась в луче дезинтегратора. Она переместила ствол и выстрелила снова. Исчезла ещё одна рука. Оружие и не думало опускаться. Ты закончил вопить? Амарант кивнул. Обголенные обрубки горели под дождём. Тебе повезло, что он не на полной мощности. Ди больше не стреляла. Не было нужды. Ты мог привести к нам на порог весь орден джидаев. Амарант заставил себя подать голос. Прости, хозяйка. Простить? Она снова на жало на спуск. Минус ещё одна конечность. К счастью, для тебя мы просканировали эту груду хлама ещё до того, как ты приземлился. И как? Нашли что-то? Если бы нашли, ты бы уже не дышал. Тебе повезло. А теперь поползу вон. Сегодня не желаю тебя больше видеть. Ди развернулась и побежала обратно в главное здание. Тащите девчонку сюда. Из дверей наблюдали двое негилов. Теперь они выбежали, схватили Клэррин и поволокли следом за Лорной. Девчонка не сопротивлялась. Амарант проводил их взглядом и начал планировать отмщение. На республиканском транспортнике было тихо, если не считать постоянного стука дождевых капель. Трап оставался опущенным, но никто пока не пришёл осмотреть корабль. Впрочем, это ненадолго. Уже скоро сбегутся нигилы, чтобы поглядеть, чем можно разжиться и что можно приспособить для своих злодейских нужд. В низком потолке главного отсека скользнуло в сторону панели, оттуда спрыгнула Индира Стокс, за которой последовали ее падаван и зольная борзая. Белл расправил плечи, затекшие за время столь долгого сидения в служебном пространстве, Индира открывала панель всего раз, чтобы поглядеть, как там Клэррин. Когда Индира спрыгнула вниз, лежавшая в обмороке Курану очнулась от шума и запаниковала, но Стокс успокоила молодую женщину, пообещав, что они не дадут её в обиду. Посещение Клэррин не входило в планы, и Бел хотел выпрыгнуть из укрытия, как только увидел, что Лампройд тащит её на корабль, но Индира положила ладонь ему на грудь, веля ждать. Бел знал, что она права. Они утратят элемент неожиданности, как бы ни было мучительно представлять Клэрин в еще большей опасности, чем на самом деле. Юноша стиснул отделанный кожей меч, который дал ему Стеллан Джиос взамен его собственного. Тот до сих пор покоился на дне озера Ланиса. Меч принадлежал наставнице Стеллана, великой Рейни Кант, и носить его было огромной честью. Коль будет воля силы, он докажет, что достоин ее наследия. «И что теперь?» прошептал Белл, когда Индира выглянула в люк. «Мы соберем информацию. И присмотрим, чтобы с Клэрин ничего не случилось?» «Конечно. Ты умеешь заслоняться с помощью силы?» Белл вспомнил ту крышу на Вало. «Я видел, как Элзерман это делает. Думаю, я понял принцип». «Не навязчиво подсказывай окружающим смотреть в другую сторону, чтобы ты мог пройти незамеченным». «Я поначалу буду помогать, но когда мы углубимся в лагерь, тебе придется самому». Белл внутренне подобрался. «Я готов. К этому и многому другому». Индира сунула руку под одеяние и достала маленькое металлическое устройство. Должна признать, нигилы оказались умнее, чем я ожидала. Просканировать на предмет следящих маяков еще до того, как Лампройд пошел на посадку. «Впечатляет». Она поискала подходящее место и прилепила устройство за переборкой. В смысле, вряд ли кто-то станет посылать сигнал уже после того, как корабль благополучно прибудет на место. Она повернула рычажок, и маленькое приспособление начало мигать. Индира и Белл обменялись улыбками и выскользнули с корабля. На расстоянии многих систем оттуда перед Элзером замигала панель. Он улыбнулся и переслал координаты в гиперрамму вектора. На видрои трам мечликнул в ответ, подтвердив, что курс задан. Прочитав данные, которые высветились на экране, Эльзер приподнял брови. Будет немного трясти. Учитывая, как ты летаешь, пробормотала Тайсет к дновое сиденье. Почему это меня не удивляет. Он хихикнул и врубил двигатели. Хм, сила будет с нами. Хорошо, ответила Тай. Она нам понадобится. Элзер развернул вектор и умчался в гиперпространство.